Часть вторая. Пропуск, пропуск, пропуск. Не могу прочесть. Какая-то вака? Традиционное японское короткое стихотворение. Это пропуск. Которую я впервые пропуск. Здесь каждый день похож на бурю, и мне пришлось учиться пропуск. С самого начала. Меня одолевало волнение, казалось, будто я иду сквозь плотный туман. Но теперь этот путь позади благодаря моей сестре. Пропуск которая рассказывала о «Пропуск». Моя сестра была прекрасна, благородна и похожа на дуновение ветра, летящего над бескрайним морем. Когда я ищу «Пропуск», ей пришлось пережить из-за меня ужасное неудобства. Но сейчас умею читать Ваки и писать. Наверное, она очень удивилась бы, узнав, что я «Пропуск». Но то, что я читаю в Ваки, не идёт ни в какое сравнение с тем, как это получается у моего сына «Пропуск». Он так прекрасно исполняет песни о любви и... пропуск. Но пора заканчивать, иначе меня будут ругать. Когда-нибудь я обязательно расскажу об этом. На следующее утро паром прибыл в порт Симмодзи. Айка добралась на автобусе до ближайшей станции и после нехитрого завтрака поехала в Того, одна из центральных станций города Мунаката. Перескакивая с одной электрички на другую. Встреча с женихом Акадзавой была назначена только на вечер, и собиралась потратить свободное время на осмотр достопримечательностей. «Ну, раз уж я здесь, надо бы зайти». Когда Айка вышла из автобуса, на который села после поездов, перед ней выселись каменные тории. Рядом стоял большой камень, на котором была выбита надпись «Храм Мунаката Ранга Великий Кампэй». За время поездки в автобусе Айка уже успела выяснить, что слово «кампэй» означает, что этот храм принимал специальные подношения тканью от императорского двора. Впрочем, все подобные категории упразднили после войны, а сам храм переименовали в «Великий храм Мунаката». Но, несмотря ни на что, это место оставалось одним из самых почитаемых синтоистских святилищ страны, иногда его даже ставили на один уровень с храмом Иса. От Тори к парадным воротам вела безопречная каменная дорога, по пути она становилась горбатым мостом через декоративный пруд, в котором лениво плавали красивые карпы. Вокруг росли деревья, специально подобранные так, чтобы цвести в разное время года, Была даже аллея для висячих вистерий. Здесь была ссылка на google картинки но мнение чтеца, что по красоте это сравнимо с цветущей сакурой, но только фиолетового цвета, и свисающие лиственные ветки напоминают пышные гроздья винограда. Поэтому храм больше напоминал японский сад. Айка шла мимо ванны для омовения рук, словно выдолбленной в огромном камне, и вдруг заметила, что в её сумке трепещет телефон. «Привет, как там Фукуока?» Звонил директор музея. У него вообще была привычка начинать разговор, не дожидаясь даже «Алло!». Мой паром прибыл в порт всего три часа назад. Шел двенадцатый час дня. Айка увидела, как под ториями прошла экскурсионная группа во главе с гидом и отошла в сторону, чтобы не мешать. «У вас что-то случилось?» — спросила Айка. Она полагала, что рассказала сменщице все, что нужно. Она не раз отпрашивалась такие поездки, поэтому сменщице уже был опыт работы, но главное... Айка оставила ей свой номер телефона для связи по любым вопросам. «Нет, у нас всё тихо-мирно. Я звоню, потому что забыл вчера кое-что сказать», беззаботно ответил мыть зима Айка медленно выдохнула. Когда в музее становилось тихо-мирно, директора одолевала скука. Настолько, что он начинал ей названивать. «Будешь покупать мне в фукуоке сувенир? Не бери икру ментая, прошу. Врач сказал, у меня в моче слишком много кислоты». Айка не знала, что на это отвечать. Её лицо застыло, как у фарафоровой куклы, с какой стати ей с утра звонит директор и рассказывает про свою мочу. «Тогда что хотите?» «Что-нибудь яркое». «Вы не против, если я привезу хакатскую бабу?» «Пирожные с хакаты. Фукуоки». Предложила Айка одно из знаменитых местных угощений. В голове мелькнули опасения за уровень сахара в крови директора, но она решила закрыть на это глаза. «Если подстраиваться под все возможные полички пожилого человека, никогда не выберешь ему подарок». Кстати, насчёт перевода того текста. Туристы дошли до ванны для омовений, плеск воды и голоса очень мешали, так что Айка вернулась к парадным воротам, на створах которых ослепительно блестели украшения в виде золотистых хризантем. Я пока прочитала только первые записи, но в них что-то очень много прочерков. А это об этом?» Маэдзима понял, что Айка сменила тему. «Что поделать? Свиток хранился не в лучших условиях. Да и вообще это не свиток, а полотно из разных бумаг». Иногда из хороших листов, а иногда не очень. Качество прыгает от лоскута к лоскуту. Изучение материала часто помогает понять, к какой эпохе относится документ. Но Моэдзима не был материаловедом, поэтому заказывал такой анализ у сторонних организаций. Может, разное качество бумаги связано как раз с древностью документа? Кажется, производство бумаги в Японии началось в середине VII века. Айка попыталась вспомнить хронологию событий, их музей располагался в Косихаре, Совсем рядом с тем местом, где когда-то находилась Аскакё, древняя столица Японии. В то время писали в основном на дощечках, и археологи часто находят в этих краях останки деревянных записок и табличек. Технологию производства бумаги в 610 году привёз из Кукурё... Древняя страна. Один монах. Но поначалу этим драгоценным материалом пользовались только для государственных нужд, например, на нём велись реестры. Но если это документ тех времён, то он должен принадлежать важному человеку, потому что кто ещё мог тратить бумагу на личные записи? Если не изменила память, производство бумаги развивалось только за счёт необходимости переписывать буддийские сутры. Впрочем, она узнала об этом как раз от Моидзима. Наверное, но это всё гипотезы. В телефоне раздался усталый вздох. На самом деле я и сам уже увлёкся, поэтому снова связался со знакомым, от которого получил документ. Он сказал, что свиток издревле хранился в семье, а том молитвенные книги принца Нагая достался одному из его предков во время неразберихи Сангоку. С тех пор книга и свиток никогда не расставались. «Но зачем их хранили вместе?» Задала Айка очевидный вопрос. «Откуда могла взяться семейная традиция никогда не разлучать книгу и свиток?» «Все, кто знали ответ на этот вопрос, давно умерли. Ну вот тебе интересный факт. Тот человек, который добыл молитвенную книгу, Считал себя потомком принца Нагая. Айка застыла в изумлении, не сразу придумав, что на это сказать. Ей представилось, как Моэдзима ухмаляется у себя в кабинете. Подождите, разве у принца Нагая остались живые потомки? После секундного смятения к вернулся рассудок. Моэдзима вряд ли просто так упоминал, что тот человек лишь считал себя потомком. Правильно мыслишь. Чтобы не ходить вокруг да около, нет. Если верить Карте, то никаких родных детей у него не было. «Одни приёмные, но на древних схемах часто не указывали дочерей, из-за этого в Японии всегда хватало чудиков, которые считали себя потомками Нагая. Поэтому не стоит верить тому предку на слово, но...» Маэдзима прервался и вздохнул. «Поскольку свиток столько лет хранили рядом с молитвенной книгой, мне хочется верить, что он имеет отношение к принцу Нагая». Маэдзима вдруг заговорил совсем не как учёный, а и не выронила телефон». «Вы ведь сомневались даже в том, подлинные ли это вещи?» «Я говорю тебе о моих мечтах. Никаких сомнений это не отменяет». На самом деле, Моэдзима всей душой любил неожиданные исторические находки и с трудом скрывал свое возбуждение. Если свиток действительно окажется дневником Нагая или близкого ему человека, то директор напишет об этом во все газеты. «Мечты — это, конечно, хорошо!» — протянула Аэка. «Принц Нагая родился во второй половине седьмого века». «Будучи внуком образованного императора Тэммо, он наверняка умел пользоваться бумагой. Но с другой стороны, кто угодно мог создать подделку и выдавать её за драгоценный артефакт, в мире всегда хватало людей, которые готовы обманывать других в корыстных целях». «Но надо сначала доперевести, а потом делать выводы», — сказал директор. Кто-то на фоне позвал его по имени, а ответив Моэдзима вновь напомнил Аеку купить подарок и отключился. Женщина уставилась на экран смартфона, чувствуя себя ненадолго выпавшей из реальности. Придя в себя, она вздохнула и снова пошла к ванне для омовений, возле которой уже никого не было. Айка дождалась, пока туристы уйдут, посетила молельный павильон, а затем пошла по узкой тропинке к сокровищнице, притаившейся за главным зданием. Её всегда влекло к собраниям храмовых артефактов, наверное, сказывалась работа в музее. А уж сокровищница этого храма славилась тем, что в ней выставлялись некоторые из 80 тысяч предметов, вывезенных археологами Сакеносимы. Естественно, Айка не могла пройти мимо такого места. Тем более, что когда она сказала Акадзеве, что заедет по пути в Мунакату, тот тоже сразу посоветовал посетить сокровищницу. а Заплатив за вход, Айка вдруг заметила юношу, который увлечённо изучал таблицу с датами на стене. «Это же...» «Да, это был юноша с парома». Айка мигом узнала его по одежде. Юноша повернулся к ней, словно почувствовав взгляд затылком, и ойкнул. Похоже, он тоже её запомнил. «Добрый день», — поприветствовала Айка юношу, подходя к нему. Она не ожидала увидеть его здесь. «Ещё раз спасибо за вашу вчерашнюю помощь». Юноша приветливо улыбнулся и кивнул. Он не отличался высоким ростом, но широкие плечи выдавали спортсмена, возможно, бывшего. «Странно было видеть такого человека в сокровищнице». Ладно бы он просто посидел храм в составе туристической группы, но прийти самостоятельно на такую выставку мог только тот, кто глубоко интересуется темой. «Как удивительно, что мы снова встретились. Путешествуешь?» спросила Айка, просто чтобы завести разговор, однако юноша почему-то не сразу нашёлся с ответом. «Путешествую? Наверное, скорее да, чем нет, но не по своей воле. Пробормотал он, глядя куда-то под ноги». Айка тоже опустила взгляд, но не увидела ничего необычного. «Я приехал сюда кое-что выяснить. Хобби у меня такое». Юноша поднял голову и неуверенно улыбнулся. «А вы турист?» Айка задумалась, что ей ответить. «Нужно ли рассказывать незнакомому парню, что она едет организовывать собственную свадьбу?» «Можно и так сказать. Но этим местом интересуюсь из-за работы». «Работы? Вы работаете в храме?» Недоуменно спросил юноша. «Нет, в музее. Но я офисный работник, не куратор. Поэтому пришла просто из любопытства» ответила Айка, пожимая плечами, затем посмотрела на таблицу, которой интересовался парень. Она рассказывала об истории одного клана Монакаты, который издревле поклонялся трем богиням мунаката Сан-Дзюсин. могла рассказать о важных гробницах и развалинах рядом с Нарой, но о мунакате знала лишь то, что написано в учебниках. Будь с ней Акадзава, он бы наверняка подробно объяснил юноше всё, что его интересует. «О, человек в вашей профессии, наверное, знает ответ. Можно задам вопрос?» Юноша вновь выпрямился, его взгляд стал немного серьёзней. «Я всего лишь офисный работник. Ничего страшного, просто скажите, если знаете». Айка моргнула, не ожидав такой напористости, что могло его так волновать. «Вы когда-нибудь слышали о жрицах богинь Монаката Санзюсин?» «Жрицах?» – переспросила Айка, сбитая с толку вопросом. «Нет, никогда не слышала. Конечно, с учётом химика я бы этому не удивилась, но...» Она знала, что на Акиносиму не пускают женщин, но понятия не имела, когда именно появился этот запрет. Если у богинь были жрицы, разрешили им высаживаться на остров? Или они проводили ритуалы в других местах? «Вот так всегда. Кого не спрашиваю, никто не знает. Да и записей никаких нет». Юноша вяло улыбнулся и почесал затылок. «Поэтому я пришёл сюда в поисках следов». «Это и есть то, что ты пытаешься выяснить?» э, «Да, вроде того». Айка посмотрела на юношу с любопытством. Он говорил так, будто на самом деле не сомневался, что жрицы действительно существовали. Его безоговорочное вера не мешала даже отсутствию каких-либо свидетельств. «Извините за дурацкий вопрос, но мне пора». Юноша поклонился и пошёл к выходу. «А паста...» Айка попыталась остановить его, но передумала. Откуда юноша мог узнать о существовании жриц? В чём смысл его поисков? Ей хотелось задать ему несколько вопросов, а затем предложить познакомить с будущим мужем, который наверняка разбирается в таких вещах. Но потом она засомневалась. Стоит ли так близко общаться с человеком, которого она знала лишь по парому? Она ведь понятия не имела, кто он такой. Но вроде человек он хороший. Пробормотала под нос Аека, провожая взглядом парня с сумкой на плече.